Глава 12. Солнце, раскалённое до красна, окрасило небо в прощальные багрово-золотые тона. День для Фредрика выдался долгим и изматывающим. Он провел его в комнате брата, разбирая кипы испёчрённых убористым почерком бумаг, а после оббегал деревню, сверяя сухие строчки отчетов с суровой реальностью. Теперь Фредерик сидел за грубым деревянным столом, устало откинувшись на спинку стула. Пальцы сами потянулись к вискам, надавливая и пытаясь разогнать навязчивую пульсирующую боль. "Поешь". Тихий, но твердый голос Даны вывел его из оцепенения. Она поставила перед ним тарелку с куриным супом. Дана тоже не теряла времени зря. Пока Фредерик сражался с цифрами, она сражалась с хаосом, царящим в доме. Следы ее трудов были видны повсюду: вымытый пол, аккуратно расставленные на полках утварь чистое окно, в которое теперь заглядывала первая вечерняя звезда. Она сбегала к соседке, выясняя, где в этой глуши можно раздобыть провизию, и выяснила, что деревенская лавка явление непостоянное. Ее хозяйка, крепкая женщина, большую часть дня проводила в поле. Мясо там не продавали, только крупы, муку и прочую бакалею. Но соседка, тетка Агнеса, оказалась с доброй душой. С радостью продала курицу и дюжину свежих яиц из своих запасов, предназначенных для продажи на городском рынке. Именно поэтому к ужину был готов куриный суп и каша. Дети первыми поели, поблагодарили и, отпросившись, убежали на улицу играть с соседским мальчишкой. "Спасибо", голос Фредрика прозвучал устало. Он взял ложку, но не сразу притронулся к еде. Расскажешь, как обстоят дела? Дана присела напротив, наливая себе чашку травяного чая. Да как сказать? Фредерик провел рукой по лицу. Поля и сады частично обошел. Картина безрадостная. Земля потрескалась, колосья стоят низкие, щуплые. А знаешь, сколько всего в деревне домов? Ровно сто. И в семи из них одни старики, доживающие свой век. По документам их наделы учитываются. С них такой же оброк, как со всех. А кто за них платить будет? Правильно, вся деревня. Хитрость канцелярии лорда в том, чтобы связать всех круговой порукой. И при этой жаре он силой сжал ложку. Непонятно, что вообще удастся собрать. Фредерик, разреши завтра пойти с тобой в поле и на деревья посмотреть. Я немного разбираюсь, училась. Мне колосье нужно посмотреть и учитывая погоду подсчитать урожайность. Страж внимательно посмотрел на девушку. Ну, продуктивность колосиев, посмотреть на фруктовые деревья, оценить плоды. Возможно, еще не все так страшно, как думают крестьяне, но дождь очень нужен. Дана. Фредерик пристально посмотрел на нее. В его глазах вспыхнула искра, почти угасшей надежды. А ты случайно не маг воды? Я до сих пор помню, как твоя магия буквально вышвырнула нас из той реки. Это была не физическая сила. Не знаю, развела она руками. А давай попробуем. Он наклонился к ней через стол, и голос стал настойчивым. Как стемнеет, выйдем на огород, и ты попробуешь, просто попробуешь вызвать дождь, хотя бы маленький. Дана молча кивнула, Отказать в этой просьбе она не могла. Ночь наступила не как постепенное угасание дня, а обрушилась внезапно, как черная бархатная мантия. Первые минуты тишина, она длится всего несколько секунд, и тут же ее разрывает новый хор. Из темноты садов поднимается трескучая симфония цикад. Они заполняют собой все, становятся самой ночью, ее голосом, настойчивым, проникающим в самую кровь. Уложив мальчиков спать, мужчина и женщина вышли из дома, Темь-то какая непроглядная, прошептала Дана, сжимая в руках небольшой фонарь. «Держись за меня. Голос прозвучал совсем рядом. А то оступишься. Прежде чем Дана успела что-либо понять, ее ноги оторвались от земли. Фредерик взял ее на руки легко, как ребенка, и понес, не спрашивая разрешения. Дана подавила рвущийся крик, вжавшись в крепкое плечо. Завернув за угол дома, он осторожно поставил дану на теплую, утоптанную землю огорода. Днем девушка успела его осмотреть. Грядки с томатами, огурцами, баклажанами и капустой выглядели ухоженными, но изможденными жарой. Чеснок и подсолнухи стояли как солдаты под палящим солнцем. Вдоль забора росли груши, слива, алыча и две яблони. На ее вопрос, чьих это рук дело, дети ответили неожиданно: "Бабушка Марта" Та самая склочная и ворчливая старуха, что встретила их в первый день, оказалась она ежедневно приходила, ворчая бурча, но ухаживала за огородом, а дети помогали ей полоть сорняки. Луи и Элвин, растая в подласке даны, разоткровенничались. Бабушка была не лучшего характера, но сердце ее было мягким, особенно когда дело касалось внуков. Последнюю неделю она и вовсе жила в доме старосты, готовя все к переезду мальчиков к ней. Дана. Голос Фредрика вернул ее к реальности. Он стоял в паре шагов. Фигура была темным силуэтом на фоне звездного неба. Думай о дожде, проси свою магию помочь, представь его. Сейчас. Закрыла глаза Дана. Теплый ночной ветерок ласково перебирал ее волосы. Она изо всех сил старалась, представляла прохладные капли, стекающие по листьям, барабанящие по крыше в жаждущую, растрескавшуюся землю. Девушка мысленно молила, умоляла, даже начинала шептать выдуманные заклинания, но ничего не происходило. Только цикады продолжали свой неумолчный концерт. Может, я все делаю неправильно? В голосе ее прозвучало отчаяние. Дана присела на корточки и, прижав ладони к сухой горячей земле, произнесла: "Я хочу, чтобы ты напилась". Хочу, чтобы корни получили влагу. Пожалуйста. Прошли долгие томительные минуты. Ничего. Идем домой. Завтра будем думать, может, хоть с фруктами повезет. Фредерик снова протянул руки, и дана без сопротивления позволила донести себя до дверей. Если яблоне лет 10, не болеет, получает достаточно питания, то можно собрать от 100 до 200 килограммов яблок. Со слив меньше, килограммов двадцать-тридцать, но все зависит от сорта. Абрикосы. С них можно взять и пятнадцать, и пятьдесят». Откуда ты знаешь про урожайность? Задал вопрос Фредерик, ставя дану на ноги возле порога. «Пять лет училась на агронома. Не работала, но кое-что в голове осталось. С тяжелыми мыслями они разошлись спать. А на заре стоило петухам пропеть, Дана проснулась от того, что ее кто-то тряс за плечо. "Вставай, скорее одевайся". Ее глаза встретились с обеспокоенным взглядом Фредрика. "Что? Кто?" Встревоженно, не отойдя от сна, она дернулась за халатом. "Так ты. Не знаю, что у тебя за магия, но нужно поспешить, пока кто-нибудь через забор не заглянул".